Глава 22. Соревнования. Аш заметил, что этот человек пристально разглядывает его. Разозлившись, он прыгнул на него, пытаясь расцарапать лицо когтями. Тот был не готов, но, к счастью, отреагировал быстро пригнулся. Данса Дан Сайон удивился и сказал Ашу остановиться. Незнакомец тоже был удивлен, потирая щеку, он пробормотал. Это было опасно! Извини, брат. Смущенно пробормотал Дан Сайон. Внезапно незнакомец забыл о ранее. Он махнул рукой и улыбнулся. «Всё в порядке. Это моя вина. Я забыл, что у трёхглазых обезьян скверный характер. Они могут нападать на людей». «Трёхглазая обезьяна? Что? Что такое?» Удивленно спросил человек. «О каких обезьянах ты говоришь? Ты ничего не знаешь о своей обезьяне? Зачем тогда ты взял её?» «Когда я рубил бамбук, он кидал в меня сосновыми шишками». а потом следовал со мной до дома. Кидалась шишками, а потом следовала до дома. Кидалась шишками, а потом следовала до дома. Зашептал послушник. Дан Сайон покачал головой и решил уйти, но стоило ему сделать несколько шагов, как странный незнакомец нагнал его. Эй, старший брат! Впервые Дан Сайона назвали старшим, однако этому человеку было около двадцати лет. О нет, я не заслуживаю этого. Просто скажи, что хотел. Быстро сказал он. Хе, хе к младшим так легко найти подход!» Усмехнулся тот. «Для начала позволь представиться. Меня зовут Сэн Шушу, ученик пика ветров. А как твое имя?» «Я Дан Сайон, ученик пика Большого Бамбука. Брат Сан Шушу. А ты... дядя?» а, нет. Я нет, что ты. Я не хотел казаться выше тебя». Смущенно сказал он. «Шушу не значит дядя». Мама назвала меня Цангерой. Звучит, неправда ли? А отец, в виде как я люблю читать, дал мне шутливое прозвище Шушу. Юноша не мог сдержать смех. Это имя было столь же нелепым, как имя шестого брата. Брат-цан, ты правда любишь читать? Мне стоило бы быть скромней, но никто с ветров не читает столько, сколько читаю я. Но больше всего я люблю анекдоты или книги о странных магических существах. Отец часто злится на меня из-за этого. «Неужели ты правда ничего не знал о глазах обезьянах?» «Нет». Юноша покачал головой. «Я думал, это обыкновенная обезьяна». В это время аж схватил хозяина за волосы. «Ай, глупая обезьяна!» Воскликнул он. «Такая умная!» Восхищенно сказал Цан Шушу. «У нее на уме только одно. Как навредить людям? Почему ты называешь ее умной? Эта обезьяна может казаться глупой, но на самом деле у неё очень сильный дух. Это редкое небесное существо. Видишь небольшую линию между его глаз?» Дан он повернулся и, посмотрев внимательно, обнаружил тонкую вертикальную линию под серым мехом. Её было не так просто обнаружить. «Ты даже не заметил такой удивительной детали!» Воскликнул цан Шушу. «Не стоит недооценивать его. Я читал в книге духовных существах, что трёхглазые обезьяны являются божественными». Она ничем не отличается от обычной обезьяны, но когда подрастет, у нее появится третий глаз. Тогда он сможет использовать магию пяти элементов и видеть на тысячи километров вперёд. Их называют ясновидящими». Дан Сайон взял обезьяну на руки. Он не мог поверить, что его питомец так силен. Сейчас Аш выглядел как обычная толстая обезьяна. Он сильно потолстел за эту ночь. Аш не понимал, почему все так смотрят на него. Он начал кричать, как сумасшедший. Тогда юноша, не выдержав, пустил его к Елле. Пёс удивленно отскочил, но когда узнал в сером комке своего друга, успокоился. Обезьяна вновь принялась выискивать блох в шерсти еллы «Ты ведь приехал, чтобы принять участие в турнире?» — спросил Цан Шушу, продолжая смотреть на с восхищением. «Да. А ты, брат цан тоже?» Он улыбнулся. «Вчера я получил номер 33. А какой твой номер?» «Лучше тебя не быть моим противником сегодня». «Один». Дэн Сайон тоже улыбнулся. «Так это ты, тот счастливчик?» Сэн Шушу был удивлен. Покраснев, юноша кивнул. «Тебе так повезло?» Затем он задумался и начал что-то считать. «Кажется, мы не встретимся с тобой до конца. Надо постараться. С моими умениями я вылечу после второго тура». Рассмеявшись, сказал Дэн Сайон. «Боюсь, мне не удастся пройти первый». Показав ему язык, ответил Цан-Шушу. Оба рассмеялись, а затем продолжили беседу, пока их не прервал Ксавьон. «Сяофань, нам пора идти есть!» Юноша попрощался с другом и подошел к Савьону. Ела с Ашем последовали за ним. «Кто этот человек, с которым ты говорил?» Спросил Ксавьон. «Цан-Шушу, а он с ветров. цан «Цан-Шушу?» удивленно переспросил он. «В чем дело, старший брат?» «Он является будущим главой пика ветров. Сан Шушу — единственный сын Сан Саншучана. невероятно талантлив и имеет великолепную память. Он один из претендентов на победу». Юноша был удивлен, Ему нечего было сказать. После завтрака все ученики Айны собрались в море облаков. Там были сотни людей. Пока все ели, на большой площади подняли восемь платформ 3 они находились в двадцати метрах друг от друга. рядом с самой большой платформой платформой неба находился список всех участников их номеров Данса и он посмотрел на своих братьев все улыбались за исключением дубешу несправедливо несправедливо не Заткнись голос принадлежал Тянь Болесу. он сурин илен эр медленно приблизился к ученикам Скоро начало вы же понимаете что должны сделать все возможное сказала сурин да! Ответили все почти хором. Взгляд Данса Сайона был направлен на Лен-Эр. Сегодня она казалась ещё более красивой. Ему казалось, будто сотни игл впиваются в сердце. Юноша опустил голову. «Сяо Фань?» Сурин волновали причины его необычного настроения сегодня. Она подошла к послушнику. «Да, госпожа!» Ответил тот, быстро подняв голову. «Всё в порядке?» «Ничего особенного, госпожа!» Он покачал головой. Сяо Фань, благодаря твоей удаче ты пропустишь первый тур. Но потом, пожалуйста, сосредоточься на твоем сражении. Хорошо, госпожа! Сурин посмотрела на тень Болиса, тот кивнул и направился к платформе. Ученики последовали за ним. На площади раздался звон колокола, толпа тут же замолчала. В центре платформы цень стоял Шандол. Турнир начался! Громогласно объявил он. как только на платформе появился ВАСПКЛ. Затем он взмахнул рукой, вновь раздался звон, Данса Юн посмотрел на Лен-Эр, та улыбалась. Он не мог отвести взгляд, чтобы услышать, о чем говорит ВАСПКЛ. Прийти в себя юноша смог только когда колокола прозвонили в третий раз. 63 человека, 8 платформ, значит будет по 4 пары на каждой. В первой группе Лен-Эр была единственной пика большого бамбука, Ей предстояло сражаться на платформе огня. Первым соперником девушки оказался ученик Пика Восходящего Солнца по имени Манса. Он вскочил на сцену, и его братья начали громко аплодировать. Даже их мастер присутствовал на этом поединке. Почти все ученики, что стояли на платформе, были послушниками Пика Восходящего Солнца. Тянь Болис, встретившись взглядом с Шан Джинляном, их мастером, лишь слабо улыбнулся. Ученики освободили место для мастеров. Тянь Болис и Сурин сели. Лин-Эр, подойдя к ним, сказала. «Пап, мам, мне нужно подняться туда». «Иди», — сказал Тянь Болис, посмотрев на дочь. «Осторожно». Сурин ласково улыбнулась ей. Лин-Эр посмотрела на сцену и, несколько не нервничая, сказала. «Ждите хороших новостей от меня». Затем она, также улыбаясь, крикнула. «Вверх!» — вспыхнул красный свет. Ее Эспер, душа Феникса, что была обернут вокруг талии, переместился под ноги и вознес ее на платформу. Это выступление было гораздо лучше, чем прыжки Мансы, всех поражала красота Лин эр Аплодисменты были оглушительны, даже учеников с других платформ заинтересовало случившееся. Тянь более улыбнулся. он явно пребывал в хорошем настроении. «Какая честь снова видеть тебя!» — сказала девушка, подойдя к своему противнику. Манса заметил, что красное свечение сходит от ее Эспера, о котором его предупреждал мастер. Сестра, тень, просто сразись со мной. Он сделал шаг назад и протянул руку, но в ней появился меч со слабым коричневым свечением. Сурина нахмурилась и шепнула тень Болесу. Этот меч такой же, как у душа Феникса. Они оба являются элементами земли. В данном случае бой будет зависеть только от умений. «Из всех эсперов, что только существует войны, нет такого, что смог бы соперничать с душой Феникса». «Чушь!» Их к беседу прервал звон колоколов, объявив начало состязания. Сразу же после сигнала эсперлин Р, будто молнии атаковал соперника. Тот был не готов к отражению атаки и упал на спину, защищаясь от молнии мечом. Красный свет столкнулся с коричневым, два эспера сражались в воздухе. Тянь боли снахмурился... Сурин тоже была удивлена. «А этот Манса не дурак?» Послушники пика восходящего солнца повеселели, подбадривая брата. Ученики пика бамбука тут же принялись поддерживать Лен-Эр. Лишь Дубишу вновь заворчал. «Зачем так громко? Это ж не конкурс кричалок!» Бой Эсперов так и не выявил победителя. Оба вернулись к своим хозяевам. Манса пробормотал что-то себе под нос, а затем крикнул. Вперед! Его меч взметнулся высоко в небо. Затем направился к Лен-Эр. Девушка была спокойна. Она подняла душу Феникса над головой. Он увеличился в несколько раз, образовывая защиту над головой. Мгновение спустя меч ударил по стене. Красный свет дрогнул. Но все было в порядке. Элин эр так глупо и самоуверенно. Прошептала Сурин. Тянь боли сфыркнул и покачал головой. Так как атака была блокирована, меч вернулся к хозяину. Лен-Эр и не думала отдыхать. Ее Эспер превратился в Жезл. Зрители были поражены. Манса нахмырился и стиснул зубы. Он взмахнул руками, а Большой Жезл стремительно атаковал его. Внезапно в платформе появились трещины, и перед ними выросли пять огромных камней. Лица Тянь Болиса и Сурин потемнели, а Шан Жен Лян кивнул. Жезл ударил по камню, платформа покрылась пылью, Лен Эр дрожала, но на камне не осталось и царапины. Душа Феникса вернула своё изначальное состояние, пыль еще не рассеялась, лицо Мансы побледнело, но его не устраивал результат. Он поднялся над камнями и, держа меч обеими руками, нанес удар. Лин-Эр почувствовала, что земля дрожит под ее ногами. Затем из земли под девушкой поднялось бесконечное множество камней. Дан вскрикнул, но тут же затих. Сурин беспокоилась о самочувствии дочери, а пик восходящего солнца приветствовал победителя. «Великолепно, брат! Замечательно! Победа!» Сцена все еще была покрыта пылью, невозможно было что-то разобрать. Манса до сих пор стоял на вершине камня, не позволяя себе расслабиться. Глазами он искал девушку. Через некоторое время он снова увидел вспышку красного света. Лин-Эр была похожа на горящего феникса, а Эспер кружился вокруг ее талии. Она делала какие-то жесты обеими руками, формируя заклинания Затем девушка опустила руки вниз, а душа Феникса исчезла в земле, будто змея. Недолго думая, Манса тут же отскочил в сторону. Его предположения были верны. В том месте, где он только что стоял, из земли вылезла змея. Образовалась большая воронка. Лин-Эр, стоя в воздухе, сложила руки и крикнула «Увеличение!». Душа Феникса увеличилась сотню раз. Она вновь вошла в землю и снова появилась рядом с Мансой. Теперь он оказался покрыт несколькими слоями шёлка. Ученики пика бамбука смотрели друг на друга. Этот прием Лен-Эр использовала в прошлом году, сражаясь с Бэем. Сегодня она стала еще сильней. Шёлк застилал землю. Чем Манса отличается от Бэя? Лен-Эр не отзывала эспер назад. Между слоями шёлка проглядывало едва различимое коричневое свечение. Манса до сих пор пытался бороться. Красный шёлк даже замедлился из-за этого сопротивления. Ученики пика восходящего солнца нервничая наблюдали за происходящим, красный шелк был невероятно длинным, коричневого свечения почти не осталось. Никто не мог увидеть Мансу, а Лин-Эр всё ещё была в воздухе. Ее руки тряслись от усталости. Вскоре всем вновь пришлось затаить дыхание, Манса прорвался через шелк, однако его лицо было невероятно бледным. Друзья громко приветствовали его, но Шан Лян-Жан лишь закрыл глаза и вздохнул, Родители девушки улыбнулись. Лин Эр указала на соперника рукой, душа Феникса мгновенно последовала приказу и вновь ударила, послушник не смог вернуться. Получив удар, он упал со сцены. Аплодисменты мгновенно затихли. Шан Джан лян встал, потряс головой и крикнул ученикам: Скорее помогите ему! Его ученики подошли к манси и помогли ему встать. Клен Эр вернулся ее Эспер, и она спустилась на землю рядом с побежденным. «Спасибо, брат Манса. Это было очень легко», — сказала она, улыбнувшись. «Ты очень способна. Я восхищен. Горько улыбнулся он в ответ, а затем друзья унесли его. «Мастер Тянь», — сказал Шан Джин Лян, подойдя к Тянь Болюсу и Сурин. «Она еще молода, но невероятно способна. Это поразительно». «Я польщён». Толстяк гордо улыбнулся. «В твоём доме тоже много талантливых учеников». сказала Сурин. «Ты воспитываешь достойных противников?» Мастер улыбнулся и покинул их. лен подошла к родителям. Все, окружив ее, обсуждали поединок, расхваливая девушку. Она отвела Сурин в сторону и спросила. «Мама, как это выглядело? Я ведь не слишком жестоко?» «Нет, нет», рассмеялась она. Тянь Болес тоже улыбался. Его дочь показала отличный результат. Наконец он мог расслабиться. «Теперь ваша очередь», — сказал он, обернувшись к ученикам. Р показала великолепный результат. «Вам нужно стараться!» «Да!» — хором ответили они. Дан Сайон кричал вместе с ними, всем предстояло готовиться к следующему бою. В следующем раунде участвовали три ученика с пика бамбука, Тянь Болис разделил ребят, чтобы те наблюдали за разными поединками. Сурин же, заметив, что Дан Сайон стоит неподвижно, направила его наблюдать за конкурсом. Юноша планировал найти Лен Эр, чтобы смотреть поединок вместе с ней. Он оскал ее в толпе и обнаружил, что девушка быстро идет в каверну. Его сердце упало, поговорив они рассмеялись. Затем они направились к одной из платформ, чтобы посмотреть на состязание. Юноша остановился, он снова поник, кровь похолодела, и сердце его замерзло.